Глава двадцать третья. Ницца. Когда уличный фестиваль потихоньку подходит к завершению, я проверяю свой сайт на предмет новых заказов. Стихотворения Лорана по пять евро в паре с книгами Милс и Бун пришлись всем по душе. Я продаю их быстрее, чем Лоран успевает сочинять. Я радуюсь, увидев новую порцию заказов, Делаю заметку, какие книги надо найти, и шлю Ларану сообщение, чтобы дать знать, что мне нужны новые стихотворения. Разобравшись с рабочими делами, я захожу на личную страничку. От Джонатана ничего нет. Но есть сообщение от Лулу и Лео нам с Рози. Я нажимаю, чтобы прочитать. Дорогие, привет из солнечного Корнуола. У нас отличные новости. которыми мы хотели поделиться с нашими любимыми друзьями, прежде чем объявлять на весь мир, то есть интернет. Мы с Лео вчера поженились. И это был просто невероятный день. Мы объявили о своей любви, а свидетелем нам был лишь яркий шар солнца. Конечно, это всё поспешно, но когда встречаешь космическую родственную душу, к чему тянуть, верно? Надеемся, вам понравится первая фотография мистера и миссис Чада Звёзд. Да, мы выбрали себе новую фамилию, которая отражает нашу сущность, которым теперь придётся подавать заявление на смену фамилии. Как банально, но придётся заняться этим, чтобы получить паспорта. Да неужели весь мир заболел инста-любовью? Их духовный союз крепили сами небеса, И мы сами это предвидели. Но как же быстро бежит время для тех, кто в стране лемух любви. На фото виднеются их яркие сияющие лица, и сердце тянет куда-то вниз. По их улыбкам видно, насколько они любят друг друга и что впереди у них целая счастливая и свободная жизнь. Раздаётся стук в дверь и заглядывает Рози, наверное, услышав мой виск. Что такое? Я показываю ей сообщение, и она читает, ахнет и закрывает рот руками. Уже. О, ты только посмотри, какие же они счастливые. Она раздражается слезами. Прости, просто всё нормально, Рози. Я понимаю. Она сморкается, отфыркивается и пытается собраться с силами. Они словно олицетворение любви, правда? Надеюсь, она продлится вечно. Она замирает. О, Боже, Ария, прости. Я не это имела в виду. Я просто хотела сказать, надеюсь, что каждый день своей жизни они будут испытывать те же чувства, что и вчера. Я глажу её по спине. Знаю, я тоже. Всё в порядке. И я правда имела это в виду. Надеюсь, их любовь продлится десятилетия. и они смогут вместе состариться, окружённые большой семьёй чадо-звёзд, будут выращивать свою еду, ходить на лунные вечеринки и никогда не потеряют страсти к приключениям. «Мамочки, эти гормоны просто сводят меня с ума. В одну минуту я смеюсь, а в следующую уже плачу из-за какого-то пустяка. Давай переварим хорошие новости, прежде чем отвечать. Ладно». Чего же мы ждём? Показывай мне свой восхитительный гардероб. Есть в кочевнической жизни такая особенность: места ужасно мало, особенно в моём книголюбивом раю. Поэтому такие вещи, как одежда, находятся где-то в самом низу списка приоритетов. Та-дам, говорю я, показывая на два платья. Они висят на вешалке, втиснутые между книжных полок. Этого малыша я называю Озарство в цветочном поле. Я показываю на летящий летний сарафан с узором из жёлтых роз. А вот это, конечно, не нуждается в представлении, потому что это обязательное маленькое чёрное платье, подходящее для любого случая. Приложив палец к губам, Рози рассматривает их, словно я собираюсь на красную дорожку в Brit Awards. Ежегодная церемония вручения музыкальных наград в Великобритании в области поп-музыки, основанная Британской ассоциацией производителей фонограмм, является британским эквивалентом премии Грэми. А откуда внезапный интерес к моему стилю? Она пытается вести себя непринуждённо, но розим отвратительная лгунья. Муа? А вот и французский. В чём дело, Рози? Вы решили свести меня с каким-то безработным дальнобойщиком с залихватскими усами, чтобы я вернулась в игру. Как ты это придумываешь? Серьёзно? смеётся она. Нет, я пытаюсь оfrancузить на себе их, только и всего. Не только и всего, Кай, говори правду. Она опускает глаза на пол, и её руки деревенеют. Чёрт возьми, Рози, да в чём дело? Это свидание вслепую или нет? Нет, конечно. Ты подумай о безопасности. Мне же несколько месяцев пришлось бы разбираться с логистикой. Я жду, сложив руки на груди. Жду и жду. Ладно, она громко театрально вздыхает. Похоже, что там будет Джонатан. Так друг Макса это Джонатан? К чему секретность? Она вздыхает. чтобы ты не отказалась. Но теперь я тебе блин растрепала, так что ты не можешь отказаться. Я не собираюсь. Обещаешь? Обещаю. Мы просто немного развеимся. Ты с тропическим коктейлем, а я с чем-то безалкогольным. Ладно. Так что, цветочная и развивающаяся. Ни за что. Могучая MCP с парой убийственных каблуков. всё исправимо. Стараюсь. Мы готовы ехать в лагерь, если готова ты. Я готова. Может, искупаюсь напоследок. Ладно. Я закончу прибираться и уедем конвоем. Она уходит, клюнув меня в щёку на прощание. Лагерь расположился на береговой скале, откуда открывается изумительный вид на воду и голубое небо, уходящее вдаль. Лагерь небольшой, тесный, но у нас получилось втиснуться, пожалуй, по большей части благодаря Тори, занявшей нам местечко. Пожалуй, надо отшливить её своей неохотной благодарностью. Поставив ладонь козырьком на лбу, чтобы спастись от яркого солнечного света, я вижу её сидящей за столом с какими-то путешественниками, которых я раньше не встречала. Спасибо, что придержала нам место. Ну, разумеется, мы же друзья, разве нет? Не слышу никакой злобы в её голосе. Может, она наконец постигла дзен? Ага, друзья. Ты сегодня придёшь? спрашивает она. Выпить, да? Её глаза вспыхивают огонёчком вызова. Кайф. Джонатан тоже будет. Я его не видела, как минимум, день. Так что не обращай на нас внимания. В смысле? Ну, сама понимаешь. Тори, ты не можешь хотя бы один день побыть с собой честной. Чего ты добиваешься подобным поведением? Ничего между тобой и Джонатаном нет и никогда не было. Я правда не понимаю, зачем ты отталкиваешь людей, затевая неприятности. К чему это все? Анна удивлённо моргает, но вскоре её глаза темнеют. Я продолжаю. Мы все тебе предлагаем дружбу, Тори. Могла бы подумать о том, что такое настоящий друг. Договорив, я ухожу. Достаточно с меня её игра разума. Меня охлаждает долгий холодный душ. Я одеваюсь, крашусь и выпрямляю до блеска волосы. Серёжки, свободные гремящие браслеты, И я почти готова выходить. Наконец, извинившись заранее перед своими стопами, я надеваю лакированные чёрные каблуки, настолько высокие, что я прямо отсюда могу видеть Эйфелеву башню. В дверь стучат, я говорю: "Да", и в дверном проёме показывается голова Тори. "Что ещё?" "Привет", говорит она тихо. "Отлично выглядишь. Я щурюсь, ожидая шпильки. Она смеется. Не искренне прозвучала. «Чем могу тебе помочь, Тори?» Она жмет плечами. «Я подумала о том, что ты сказала, и, пожалуй, ты права. Знаешь, про друзей. Просто... Ты когда-нибудь была безумно влюблена в кого-то, кто даже не замечает твоего существования?» Я стою молча, не понимая, к чему она клонит. Это она про музыканта Акселя? Она клялась, что от него без ума. Или в этот раз она нацелилась на Макса или Джонатана? Ну, а я была. И могу сказать тебе, что это неприятно. Наверное, я из-за этого вела себя так паршиво, потому что мне никогда не достается желаемого. Парня, которого я люблю. Я люблю. Я пыталась переключиться на следующего мужчину, который подвернется, вроде Джонатана. Но он даже слегка не был заинтересован. «Ты знаешь, наверное». И я киваю. «Знаю». «У меня такое ужасное предчувствие, что я всю жизнь буду одна. Поэтому веду себя как дура. Я не как ты, не как Рози. Я не вписываюсь, и так было всегда». и я правда отталкиваю от себя людей, как ты и сказала. Тогда почему ты себя так ведёшь? Наверное, какой-то странный защитный механизм. У меня никогда не было много друзей, и я думала, что кочевническая жизнь это исправит. Но всё как всегда. Аксель был первым парнем, которого я полюбила, и первым настоящим другом на дороге. Но даже он оставил меня без сожалений. Но ты никогда не говорила ему о своих чувствах. Она ёжится. Я бы не вынесла, если бы он меня отверг. Я вздыхаю. Попытайся быть честной в будущем, Тори. Не только с Акселем, но и со всеми остальными. И я думаю, ты увидишь, как изменится твоя жизнь. Постараюсь. Слушай, Мне правда жаль, что я наломала дров, намекая, что между нами с Джонатаном что-то есть. Но он такой классный, что нельзя меня винить за попытку, да? И опять же, дело в честности. Выдумывать себе свидания это довольно печально, Тори. Стыдно даже вспоминать об этом. Но ты прощена, на одном условии. В её глазах сверкает надежда, и в первый раз она кажется искренней. Каком? Тебе надо написать Акселю о своих чувствах. Посмотрим, что выйдет. СМС-ку? Да. Но что, если... Я обрываю ее. Чувствует то же самое? Она улыбается. Это было бы здорово. Иди, сделай это прямо сейчас. Пока не передумала. Она обнимает меня и срывается с места. В стольких аспектах Тори молодая и наивна, и мне приятно простить её. В конце концов, её поступки только и её выставляли дурочкой. Взглянув в зеркало в последний раз, я иду в поппе за розой. Ого, ария. Мамочки, даже не знаю, что сказать. Слишком ярко накрасилась. Нам редко выпадает возможность приодеться так, что я постаралась на полную катушку. Нет, совсем нет. Ты выглядишь как модель на подиуме. Я даже не знала, что у тебя ноги до самых подмышек. Секси. Я смеюсь. Ты тоже выглядишь отлично. Давай-ка найдём Макса. Пора начать развлекаться. Мы заезжаем в престижный район и паркуемся на холмистой улочке. Я нахожу страшно забавным то, что мы все такие разодеты. Но при этом выходим из старых ржавых фургонов, в которые миллионеры, живущие неподалёку, не ступили бы даже ногой. В респондер Макс, оберегающий, закидывает руку на плечо Розе, а вторую обвивает вокруг меня. Я улыбаюсь. Какой же ты джентльмен, говорю я, благодарная, что Макс подмечает вещи, которые не приметили бы многие мужчины. Мне немного боязно. Но я ганю нервозность прочь. Мы заказываем коктейли, мне чёрную розу, Розие французский поцелуй и находим достаточно большой столик, чтобы вместить нас и наших опаздывающих друзей. Скорее прибывает Тори, одетая в платье с леопардовым принтом, которому не помешало бы ещё несколько дюймов длины. Она приветливо машет, и я машу ей в ответ. Надеюсь, она ничего не уронит. говорит Рози и хихикает, прикрыв рот ладонью. Приезжают друзья Макса, Камилла и Лукас. Мы все представляемся друг другу. И снова я чувствую себя не в своей тарелке. Но Рози садится рядом со мной, успокаивающе хлопая по коленке. Боже, как тут красиво, говорю я, понимая, почему все эти богатеи тут собираются. Нет, это из-за налоговых эльгод. Настоящее королевство для налогоплательщиков, говорит Рози. Они поэтому тут живут, а не ради видов. Счастливчики. Да, но ты только представь, что надо каждый день ездить по этим карнишам. Нет уж, спасибо. Три карниша это невероятно узкие дороги на склонах скал, откуда открывается лучший вид на Средиземное море. Карниш В ряде языков дорога, проходящая по горному склону, причем с одного конца в гору, а с другого под гору. Туристические автобусы колесят по ним так, будто они такие же широкие, как шоссе, из-за чего вести наши фургоны по противоположной стороне крайне нервно. Не так уж трудно представить, как Грейс Келли потеряла управление на «Ля Мейн Корниш». Три холмистой дороги обеспечивают захватывающую дух езду, и никто из нас не горит желанием снова по ним ездить. Где-то через час или около того появляется Джонатан. И я, убаюканная видами, длинным днем, ну ладно, помог и коктейль, машу ему так естественно, будто мне плевать. Потому что так и есть. Он улыбается. И его писательское лицо освещается этой улыбкой. На нем очки, и от этого он выглядит так по-книжному, что тяжело устоять. Но я должна. По крайней мере, сейчас. Приятно снова видеть тебя оживленной, Розе. Беременность тебе идет. Это чудесное оправдание, чтобы есть целый день. Теперь, когда мой желудок успокоился. Он смеется. А как твои дела, Ария? Я делаю глоток своего коктейля, когда он говорит «Уже занялась с кем-то горячим страстным молодым сексом?» Разумеется, коктейль покидает мой рот совершенно неженственно, покрывая меня и Джонатана каплями. «Нет, пока нет», — выдавливаю я, пытаясь вытереть лицо и благодаря Бога, что мое платье не белое. Я беру салфетку и бесполезно промокаю его затянутые в хлопок ноги. К несчастью, штаны бежевые, и теперь по ним расползаются черничные пятна. Он отмахивается, как будто это обычное дело, и на него постоянно выплёскивают коктейли. Что насчёт тебя? Тоже пока нет. Я прекращаю промакивать, потому что это только сильнее размазывает пятна, а ещё это странно. Под одеждой же он прямо голый. Ждёшь подходящего момента, спрашиваю я, изогнув бровь. Подходящую девушку. А где дедуля? Он улетел домой из Бордо. Без него всё уже не так. Могу представить, как он себя чувствует. Если честно, он выглядит сильным, как бык. Рада слышать. Мы с Джонатаном встречаемся глазами и долго не отводим взгляд. Но я знаю, что мне нельзя поддакать своим чувствам. Пока нет. Через час я встаю и прощаюсь со всеми. "Почему ты уходишь?" спрашивает Рози. "Поехали бы скоро все вместе, и я вымоталась сегодня, и если выпью ещё один коктейль, усну прямо здесь". "Джонатан сможет тебя отвезти, я уверена". Я не даю ему возможности ответить. Нет, нет, всё в порядке. Я вызову такси. Если честно, мне надо кое-что сделать. Я чувствую, что говорю правду. Я осознаю, что именно не только останавливало меня от отношений, но и не давало мне жить дальше. И мне нужно исправить это, прежде чем двигаться вперёд.